Глава пятая. Тренируйте подсознание. Бессознательное — хранилище всех наших чувств, независимо от того, соответствуют ли они социальным либо личным нормам или нет. Знать о бессознательном крайне важно. От того, что происходит внутри, зависят личностные характеристики, которые заставляют нас совершать определенные поступки. Доктор Джон Сарно. Летом 1996 года Джейн Кристиансен первый и единственный раз каталась на водных лыжах. Здоровая и спортивная 36-летняя женщина не имела никакого опыта в таких катаниях. Поэтому, когда вторая лодка подошла слишком близко к Джейн, пустив волну под лыжи, ей не пришло в голову отпустить руки. Не успела она опомниться, как оказалась в воздухе с неудачно закинутой за голову правой ногой. Джейн упала в воду и почувствовала невыносимую боль, из-за которой не могла даже двигаться. Чтобы выбраться из воды, ей потребовалась помощь. Чуть позже врач сообщил ей, что мышцы задней поверхности ее бедра на 90%, почти полностью, оторваны от ягодичной мышцы. Он вынес заключение, что девушка никогда больше не сможет бегать, и это стало катастрофой. Всего несколько месяцев назад Джейн пробежала марафон и вообще вела очень активный образ жизни. С этой мыслью было сложно свыкнуться, но Кристиансен восприняла слова доктора как истину и смирилась. Так укоренилось преждевременное когнитивное обязательство. Джейн быстро оправилась после травмы и вернулась к нормальному, здоровому и активному образу жизни, хоть и без бега. Она старалась не думать о травме, У нее укрепилось фиксированное мышление относительно ее способности бегать. Перенесемся в 2011 год. Муж Джейн неожиданно потерял надежную, как ему казалось, работу. Вместо того, чтобы искать новую, он решил досрочно уйти на пенсию. Это было шоком для Джейн и привело ее в бешенство. В тот момент у нее был свой бизнес, она много работала, и то, что муж стал теперь проводить весь день на поле для гольфа, ей очень не нравилось. Но она держала это в себе, потому что не хотела ранить его чувства, а также не желала, чтобы другие люди восприняли ее слова как жалобу. Джейн скрывала внутри себя постоянно растущую ярость. Затем произошло событие, значение которого она поняла не сразу боль в задней поверхности бедра вернулась нога опять начала болеть так же мучительно как и пятнадцать лет назад сразу после травмы но и это не все левая нога тоже начала пульсировать от боли она взялась из ниоткуда объяснить ее появление было невозможно как это случилось джейн пошла к врачу который объяснил все проблемы возрастом пациентки ей уже за пятьдесят И боль в левой ноге – следствие естественного процесса старения. Поставленный диагноз – тендонит и артрит – ни о чем не говорил Джейн и ничего для нее не значил. Как и 15 лет назад, она спокойно приняла эту информацию. «Похоже, я старею». Такая история формировалась в сознании Джейн. Она развивалась из когнитивного обязательства, принятого женщиной, которая в итоге стала биологической реальностью. Время шло, боль усиливалась, у Джейн появлялось все больше физических ограничений. Во время туристического сезона 2011 года она ни разу не сходила в поход, хотя это было ее любимое занятие. Боль сказывалась и на работе. Тем временем гнев и разочарование мужем все больше отравляли ей жизнь. Иногда она так злилась, что не могла ходить. Все это время она никому не рассказывала о боли, которую испытывала постоянно. Джейн управляла собственной медицинской компанией. Люди считали ее образцом здоровья и позитива, и она очень хотела сохранить этот имидж. С самого детства Джейн была перфекционисткой. Она не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, что она страдает. Перенесемся в 2014 год. Джейн посетила мероприятие по маркетингу, где ее познакомили с Джо Полишем, основателем Genius Network и Genius Recovery. Когда Джо увидел, что Джейн прихрамывает, то поинтересовался. «Что с вами?» — спросил он, осматривая ее ногу. Джейн отмахнулась. «Да ничего страшного, нога немного побаливает». «Что значит «побаливает нога»?» «У вас была травма?» «Да, несчастный случай, когда я каталась на водных лыжах». «И мне уже за пятьдесят». «Несчастный случай произошел недавно?» «Нет, почти 20 лет назад». «Подождите, вы чувствуете боль от того, что произошло 20 лет назад?» «Ну да, похоже на то», — ответила Джейн. Затем Джо связал Джейн со своим другом Стивеном Озаничем, специалистом по взаимосвязи подавленных эмоций и физической боли. Через несколько дней Джейн позвонила Стивену. Тот ничего не стал спрашивать о том, какие физические симптомы она ощущает, каких других врачей посетила, какое лечение пробовала. Вместо этого он задал несколько вопросов о жизни. «Вы замужем?» «Да». «Кем работает ваш муж?» «Он безработный. Три года назад потерял место». «Что вы чувствуете по этому поводу?» «С этим сложно смириться». «Нет, я спрашиваю, что вы чувствуете по этому поводу?» гнул свое Стивен. Джейн по-прежнему не выражала эмоций. «Сложно описать». «Ну же!» Какие чувства вы испытываете по поводу того, что муж не работает? Меня это печалит. Просто печалит? Если честно, меня это бесит. Похоже, вы и правда очень злитесь. Да, именно. Меня это ужасно злит. Когда у вас начали болеть ноги? Примерно три года назад, как раз когда муж потерял работу. Правильно, именно в этом дело, сказал Стивен. Ваша боль не имеет никакого отношения к травме. Она растет из эмоций, которые вы испытываете по отношению к мужу. Вам нужно найти способ выражать их». Вот так, по сути, закончился их первый диалог. Стивен порекомендовал Джейн свою книгу «Великое заблуждение о боли» «The Great Pain Deception» и предложил пообщаться после прочтения. Разговор со Стивеном был интересным, но не нашел у Джейн отклика. И хотя его книгу она заказала сразу же, как повесила трубку, После доставки отложила и читать не стала. Она не приняла идею о том, что скрытые эмоции могли причинить реальные физические проблемы. Через несколько месяцев, в феврале 2015 года, у Джейн состоялся такой диалог по электронной почте со Стивеном. «Привет, Джейн, как дела?» «Хорошо, но ноги все еще болят. Я пока не бралась за вашу книгу, но обещаю, что прочитаю». Сразу после ответа Стивену она взяла книгу и прочитала ее за неделю. Когда Джейн закончила, боль в обеих ногах уменьшилась на 90%. Женщина радостно написала Стивену и договорилась о следующем разговоре. Врач объяснил, что боль ушла благодаря терапии знаниями, потому что она узнала истинную причину проблемы. Во время второго разговора Стивен спросил, Что Джейн делала, чтобы избавиться от боли в последние несколько лет, и что делает сейчас? Она проходила разные лечения, в том числе дорогостоящие, даже летала через всю страну, чтобы попробовать экспериментальные методы. Стивен попросил ее прервать лечение. Никакого больше иглоукалывания, массажа, мануальной терапии и прочего. «Прекратите все это», — сказал врач. Все эти методы только еще сильнее убеждают вас, что проблема – физическая боль. Живите так, как будто все хорошо. Если вы выполняете упражнения и чувствуете боль, продолжайте. Занимайтесь физкультурой, как будто у вас ничего не болит. Кроме того, вам нужно начать выражать свои эмоции. С этого момента Джейн перестала ходить по врачам и проходить курсы лечения, на которые тратила десятки тысяч долларов, начала вести дневник ярости, куда записывала все, что ее злит и расстраивает, стала разговаривать с мужем о своих чувствах, снова начала бегать. Благодаря этому жизнь женщины изменилась. Она поняла, что ей необходимо выражать эмоции сразу, как только начинает их испытывать. Тогда у нее не будут болеть ноги. Джейн больше не прятала свои чувства. Снова начав бегать, Она стала более уверенной в себе. Теперь перенесемся в 2019 год. Джейн исполнилось 58, и она здоровее и активнее, чем когда-либо с момента несчастного случая на лыжах. Уже 4 года у нее не болят ноги. С каждым годом она выглядит все моложе, чем неизменно удивляет всех окружающих. Джейн ведет занятия по фитнесу, на которых заставляет людей работать на максимуме, за пределами своих возможностей. Она сияет. Сейчас Джейн гораздо лучше понимает свое прошлое. Она не так сильно осуждает своего мужа и видит, что сама создавала напряжение в семье много лет. Женщина собирается прожить до глубокой старости здоровым и спортивным человеком, у которого ничего не болит. Она считает, что будет счастлива в браке с мужем до конца жизни, в чем не была уверена в последние несколько лет безысходности. Перфекционизм и эмоциональная жесткость Джейн сменились психологической гибкостью. Раньше она часто расстраивалась и злилась из-за любого беспорядка в доме. Теперь она стала более гибкой, в том числе и в отношениях с людьми. Некоторые вещи и правда не важны, например, неубранная постель. Она по-прежнему придерживается высоких стандартов на работе, однако заметила, что становится более открытой, позволяя сотрудникам реализовывать собственные идеи, а не только действовать по ее указке. Теперь Джейн гораздо лучше справляется со своими эмоциями. Когда она замечает, что ее что-то заводит, испытывает напряжение, беспокоится из-за работы или отношений, она тут же находит место, достает свой дневник и записывает свои мысли. Она никогда никуда не ходит без дневника ярости. Прежде чем выразить свои мысли и чувства другим, Джейн систематизирует их в своем дневнике. После этого общаться становится проще, она четче мыслит, опираясь скорее на вторичные эмоции, которые сама определила, чем на моментальную реакцию или изначальное состояние. Ведение дневника и связь с собой помогают ей не брать на себя преждевременных когнитивных обязательств в эмоционально сложных ситуациях. Благодаря этому Джейн налаживает связь со своим будущим «я» и той жизнью, которую она хочет для себя. Женщина научилась говорить открыто о своих потребностях, устанавливать границы для себя и в отношениях, и теперь не так стремится угодить другим. Джейн стала менее непреклонным, более эмоционально развитым и гибким человеком. Ее личность изменилась. Она уже не застревает в прошлом, а больше живет настоящим, чаще общается с другими, ее мотивирует ее будущее «я». История Джейн уникальна, но похожа на другие. Люди испытывают боль по разным причинам. У меня недостаточно знаний для того, чтобы давать медицинские советы, но меня тревожит, как много людей страдают от хронической физической боли из-за лежащей в ее основе психологической травмы. В оставшейся части главы я разберу вопрос о связи между эмоциями, подсознанием и физическим телом. Важно иметь в виду, что наука описывает общие тенденции в популяции, но ситуация каждого уникальна. что из этого не следует воспринимать как медицинский совет. Ваши воспоминания материальны, а тело — это эмоции. Мы склонны считать свои воспоминания абстрактными мыслями, но они проявляются физически и физиологически. Ваше физическое тело дает информацию о вашем прошлом. Это воплощенная память обо всем, что было раньше. Или, как выразился доктор Бессел Вандер Колк, «Тело помнит все». Так он назвал свою книгу. Переживания, воспоминания, хранящиеся в определенных областях тела, становится нашей природой. В случае с Джейн, травма, полученная во время катания на водных лыжах, создала память, которая хранилась в ноге. Как сказал доктор Стивен Коул, директор Центральной лаборатории социальной геномики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, клетка — машина для превращения опыта в биологию. История Джейн подчеркивает фундаментальную связь между эмоциями и физическим телом. Они единое целое, хотя врачи редко обращают внимание на эту связь. Наши эмоции — клей, скрепляющий наше тело, воспоминания и личность. Мы считаем их, как и воспоминания, чем-то абстрактным, живущим только в нашем сознании. Но это не так. Эмоции материальны. Эту мысль стоит повторить. Эмоции и воспоминания физически выражены в вашем теле. По словам молекулярного биолога и нейробиолога Кэндис Сперт, поверхность каждой клетки нашего тела выстлана рецепторами, которые получают сообщения через нейропептиды небольшие белковые молекулы, передающие информацию по всему телу и в мозг. Доктор Перт называет их молекулами эмоций, поясняя, что эмоции это информация, передаваемая и хранящаяся в нашем мозге и теле. Иными словами, Информация, передаваемая через мозг и тело, носит эмоциональный характер. Она, эмоциональное содержание, становится телом. Наши переживания в корне меняют не только наши взгляды и личность, они становятся нашей природой. Почему это важно? Потому что нам нужно переосмыслить то, как мы видим свое тело, посмотреть на него как на эмоциональную систему. Эмоции — это химические реакции, и наше тело привыкает или приспосабливается к определенным веществам. Возьмем, например, дофамин. Организм привыкает к определенной его дозе, и когда его уровень низок, организм буквально жаждет его. В результате, не осознавая того, вы тянетесь к смартфону и проходите через подсознательную петлю, которую неоднократно проходили в прошлом. Мы ловим себя на том, что делаем это постоянно. Мы многие поступки совершаем по привычке или потому, что та переросла в зависимость. Мы подсознательно повторяем какое-то поведение, потому что наше тело стало зависимым от порождаемых им эмоций. Эмоция — это химическое вещество, которое высвобождается и передается по всему телу, воссоздавая гомеостаз физического тела. Вот почему так трудно преодолеть зависимость. Это не только психическое расстройство, но и физическое. Чтобы избавиться от зависимости, вам надо буквально изменить свою биологию. Вам нужно будущее «я» с новой личностью, историей, окружением и телом. От каких химических веществ зависимы вы? От каких эмоций вашему телу настолько хорошо, что оно требует повторения? Многие зависимы от химического кортизола, гормона стресса. Если такие люди не испытывают подобного состояния, они становятся беспокойными и делают все, чтобы создать в своей жизни еще больший стресс. В своей книге «Большой шаг» доктор Гай Хендрикс рассказывает, что когда люди начинают осознанно меняться, они подсознательно вредят себе, чтобы вернуться на привычный уровень. У каждого из нас есть внутренний регулятор, который определяет то количество любви, успеха и творчества, которому мы радуемся. Когда мы превышаем показатели, то часто делаем что-то, чтобы навредить себе, и возвращаемся в старую знакомую зону, где чувствуем себя в безопасности. Доктор Хендрикс называет это проблемой верхнего предела. Когда ваша жизнь становится лучше, вы начинаете подсознательно стремиться вернуться туда, где вам комфортно. Это эмоции. Если вы не привыкли чувствовать себя потрясающе все время, когда вы можете позволить себе чувствовать себя хорошо, то на подсознательном уровне у вас возникнет беспокойство. Организм хочет отрицательных эмоций, потому что из таких химических веществ буквально состоит ваше тело. Я видел, как подобное происходит в моей жизни. Все это случилось очень давно, когда я писал книгу. За последние несколько лет я сделал огромный скачок в плане образования, финансов, связей, семьи и счастья в целом. Однако за последний год чуть не выбросил все это на помойку. Я заметил, что пытаюсь подсознательно саботировать все, что приносит мне радость в жизни. Я пристрастился к кофеину, поездкам и суматохе, тратил уйму времени, просматривая видео на YouTube. Мне было трудно найти мотивацию писать. Наблюдая собственную борьбу с собой, я понял, что начал вредить себе и осознал, что мне нужна помощь. Для начала я сообщил жене и близким, что моя жизнь пошла по нисходящей спирали. Мы начали терапию, поставили новые цели и внесли важные коррективы в нашу семейную жизнь и распорядок дня. Я пересмотрел свое будущее «Я», нарисовал новую картину будущего, Без четкой картины вся жизнь начинает зависеть только от того, сколько силы воли вы готовы прикладывать ежедневно. Мне нужна была цель, которая направляла бы меня и мои действия. Своеобразный маяк впереди. Я представил свое будущее «я» в качестве фильтра, с помощью которого смогу установить более прочные границы в жизни. Это подразумевало серьезные разговоры с важными для меня людьми – поскольку мне нужно было пересмотреть наши отношения и расставить приоритеты. Вернуть убеждения, семью и здоровье на передний план. Я чувствовал себя униженным. Я уважал большинство из этих людей. Они поддерживали меня, даже когда были разочарованы, например, если я менял бизнес-планы или отменял запланированные выступления. Все эти разговоры, пересмотр целей и корректировка поведения – На подсознательном уровне приближали меня к желаемой жизни, моему будущему «я». Это была не просто идея, а глубокая работа, которая потребовала серьезной эмоциональной отдачи. Если вы не скорректируете свое подсознание, то изменить личность будет трудно. Если вы трансформируете подсознание, то личность меняется автоматически. Чтобы вести новую жизнь, нужно измениться на подсознательном уровне иначе перемены не будут постоянными. Например, вы можете попытаться заставить себя быть позитивным, но если ваше подсознание или физическое тело привыкло к негативу, оно будет воспроизводить эти эмоции. Сила воли не работает, когда нужно справиться с зависимостью, по крайней мере, ее нельзя назвать эффективным или предсказуемым методом. Организм стремится к поддержанию гомеостаза, заставляя вас действовать и чувствовать себя так, чтобы воспроизвести эмоциональный климат, к которому он привык. И это поведение не всегда оптимально для вас. Вы эмоциональное существо. Ваше физическое тело — это ваше подсознание, и единственный способ изменить его — скорректировать эмоциональную структуру, которая делает вас тем, кто вы есть. На какое-то время Джейн приспособилась к гневу и ярости. Они стали привычными для нее. Ее жизнь превратилась в модель для воссоздания таких эмоций, даже когда сознательно она делала все возможное, чтобы быть позитивной. В результате эти эмоции стали ее биологией, проявляющейся через боль в ноге. Доктор Джон Сарно, бывший профессор реабилитационной медицины и лечащий врач в клинике Нью-Йоркского университета, утверждает, что физическая боль, например, в спине – существует только для отвлечения внимания от эмоций. Доктор Сарна объясняет, что это механизм выживания организма, поскольку жить с физической болью легче, чем с душевной. Часто причина физической боли эмоциональная. Как только человек признает, что он подавляет эмоции и научится выражать и переосмысливать их, он перестанет ошибочно диагностировать свою боль как физическое состояние. Об этом Стивен Озанич в книге «Великое заблуждение о боли» писал. «Боль и другие хронические симптомы — это физическое проявление неразрешенного внутреннего конфликта. Симптомы возникают инстинктивно, как механизм самосохранения. Это послание от внутреннего «я», желающего быть услышанным, но эго берет верх и скрывает истину в тени бессознательного, которое и есть тело. Когда вы трансформируете свое подсознание, личность тоже изменится, поскольку это побочный продукт, отражение того, что вы чувствуете. Если вы держите эмоции в себе, вы будете либо жить с ними, либо избегать их. Неотработанная травма и создаваемое ею фиксированное мышление мешает вашему воображению. Вы не можете создать свое будущее "я", поставить цель или сильно ограничиваете себя. В результате становитесь намного меньше, чем могли бы быть. Вы делаете только то, что вызывает эмоции, заглушающие боль, которую вы подавляете. А это не то, к чему вы стремитесь. Вы хотите стать не этим. Подумайте о себе и ответьте на следующие вопросы. Почему вы стали тем, кто вы есть? Вы стали таким по собственному желанию, Или в результате пережитого опыта? Что произойдет, если вы станете тем, кем действительно хотите быть? Что произойдет, если вы позволите себе чаще чувствовать себя хорошо? Что произойдет, если вы перестанете избегать своей боли? О пользе голодания. Лучшие лекарства, отдых и голодание. Бенджамин Франклин. Один из самых мощных способов усилить работу подсознания — воздерживаться от еды по 18 и более часов. Учитывая, что ваше физическое тело — это и есть ваше подсознание, когда вы намеренно не даете себе есть, вы буквально перезагружаете организм, позволяете ему отдохнуть и восстановиться вместо того, чтобы заниматься перевариванием пищи. Обнаружено, что голодание быстро купирует тягу к никотину, алкоголю, кофеину и другим стимуляторам. Оно также повышает уровень катехоламинов, таких как дофамин, которые усиливают чувство радости и уверенность в себе, одновременно снижая тревогу. Кроме того, при голодании увеличивается количество клеток мозга. Голодание способствует долголетию, продлевает жизнь. Исследования показали, что с его помощью можно уменьшить эффект снижения когнитивных и двигательных способностей, таких как физическое равновесие, связанного со старением. Также голодание сокращает когнитивные стресс-факторы, вызывающие старение, упадок умственных способностей и хронические заболевания. Другие исследования показали, что голодание улучшает качество сна, способность концентрировать внимание и воспринимать информацию, учиться. Лучше начинает работать память. Исследования, проведенные в Ельском университете, показали, что натощак люди эффективнее думают и концентрируются. Именно поэтому многие, например, Малкольм Гладуэлл, намеренно пропускают завтрак, чтобы лучше сосредоточиться на творческой работе. О пользе воздержания от пищи написано много книг. Но когда речь идет о запуске работы подсознания, суть в том, что во время голодания повышается уверенность в себе, улучшаются эмоциональная гибкость и самоконтроль. Это форма физической и эмоциональной практики, которая позволяет соединиться с вашей глубинной стороной. Я практикую голодание уже почти 15 лет. Как правило, я отказываюсь от всех продуктов и жидкостей на сутки раз или два в месяц. Или в любое время, когда чувствую такой позыв. Благодаря этому я не только стал более осознанным и вдумчивым, но и повысил способность к сосредоточению и принятию решений. Регулярное голодание, если оно возможно физически, становится отличным подспорьем в работе по формированию и становлению вашего будущего «я». В прояснившемся разуме выстраиваются интуитивные связи, и вы можете представить и решить, кем хотите стать. Если вы пытаетесь принять какое-то важное или серьезное решение, подумайте о голодании. Оно поможет прояснить ситуацию. С более духовной точки зрения, голодание или пост — И молитва неразрывно связаны. Благодаря им вы поймете, что именно вы пытаетесь делать, а также найдете способ вырваться из лап неотпускающего вас прошлого. Существуют разные способы голодания или поста. Можно воздержаться от еды и калорийных напитков в течение 16-24 часов. Это отличная практика для оздоровления организма и ощущения связи между духовным и физическим. Кроме того, Можно в течение суток или более воздерживаться от взаимодействия с достижениями информационных технологий, особенно с интернетом. Это также невероятно эффективный способ обрести ясность в каком-либо вопросе и побыть наедине с собой. Раз в неделю можно отдохнуть от еды и интернета. Вы будете приятно удивлены, насколько у вас прибавилось ясности и уверенности. Намеренное голодание ради какой-то цели – делает переживание сильнее. Любое действие дает результат лучше, если оно осознанно, поскольку открывает возможность получения пиковых переживаний. Я могу с полной уверенностью сказать, что много раз во время голодания получал те самые озарения, которые были необходимы для принятия ключевых решений или изменений. И если бы не было этого времени, которое я провел, не употребляя пищу и не пользуясь интернетом, Я не обрел бы этой ясности. Моя жизнь не была бы такой, какая она есть. Добровольные пожертвования. Возьмите за правило давать деньги другим. Вы должны чувствовать, что заслуживаете хорошего, иначе ваше подсознание сведет на нет все ваши усилия. Если вы на самом деле не принимаете, что заслуживаете большого финансового успеха, то вы боретесь с почти непреодолимым препятствием вашим подсознанием. Регулярные пожертвования на благотворительность — отличный способ раз и навсегда убедить свое подсознание в том, что вы заслуживаете своего будущего. И оно не только перестанет ставить вам палки в колеса, но и начнет активно помогать вам в поисках. Равин Даниэль Лапин Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, ФМРТ, показали, что благотворительность связана с чувством радости. Другие исследования также подтверждают, что альтруистичное финансовое поведение, подарки или пожертвования связаны с ощущением счастья. Кроме того, ученые доказали, что счастливые люди добиваются лучших результатов. Итак, стоит делать то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым. Счастье — это прекрасно, но безвозмездная раздача денег оказывает ощутимое воздействие на подсознание. Вы посылаете мощный сигнал себе, что вы и есть тот человек, который отдает другим. Раздавая деньги, вы усиливаете работу подсознания. Вы можете и должны использовать подобное поведение как инструмент, способствующий росту личности. Вот пример из области религии. История Джорджа Кеннана подчеркивает, как пожертвования могут трансформировать личность и способность любить. У христиан, а Джордж Кеннон был христианином, считается правильным отдавать десятину или 10% от своего дохода. Эта мысль проходит красной нитью через Библию. Джордж был молод и беден, и он подошел к этой идее очень нетрадиционно и прогрессивно. Вместо того, чтобы платить задним числом, то есть 10% от заработанного, он решил отдавать 10% от того, что намеревался заработать. Обсуждая эту историю в своем выступлении, специалист по психическому здоровью и психотерапевт доктор Венди Уотсон-Нельсон объяснила. Когда его епископ высказался о том, какую сумму отдает бедный молодой человек, Джордж сказал «О, епископ, я не плачу десятину с того, что зарабатываю. Я плачу десятину с того, что хочу заработать». И уже на следующий год Джордж заработал ровно ту сумму 10%, которой он отдал за предыдущий год. Джордж не относился к уплате десятины как к сделке. Он подошел к вопросу неординарно и рассматривал десятину не как издержки, а как инвестиции в свое будущее «я» и свои отношения с Богом. Джордж стремился включить подсознание. Он видел свое будущее. Действовал от имени своего будущего «я», а не настоящего или прошлого. Он исходил не из текущих, а из будущих обстоятельств, как будто они уже были реальными. Финансовые вложения Джорджа выполняли стабилизирующую функцию. Он поставил себя финансово, психологически и духовно в такое положение, когда чувствовал не только вдохновение, но и обязательство действовать с верой. Он платил 10% от того, что хотел заработать. Когда он делал это вложение, то молился и действовал с точки зрения того, кто зарабатывает в 10 раз больше, чем он вложил. В результате Джордж быстро стал таким человеком. Я впервые услышал эту историю в январе 2017 года. С тех пор стал активнее заниматься благотворительностью. Мой доход резко вырос, но изменился не только он. Тоже же произошло с моей личностью и уверенностью. Я верю, что у меня есть еще больше возможностей учиться и расти. Я гораздо более гибкий. Я способен доверять людям больше и верить в то, что все сложится по-моему. Я более склонен к смелым шагам. Кроме того, я не упускаю возможности помочь нуждающимся, когда это необходимо. Недавно я ехал в такси, которое вела мать-одиночка, воспитывающая четверых детей. Ей было чуть за 50. Она работала по 60 с лишним часов в неделю, пытаясь скопить детям на колледж. Женщина и сама хотела получить диплом. Но надо было работать, чтобы оплачивать счета, и она оставила учебу. Я решил оплатить один из ее счетов на несколько сотен долларов. Для нее это означало, что она сможет вернуться к своей учебе на год раньше, чем предполагала. На глаза у женщины навернулись слезы. Она была в недоумении. Мой подарок произвел на нее удивительное впечатление. Я смутился и решил улучшить свое финансовое положение, чтобы помочь большему количеству людей. Так этот опыт подействовал на мое подсознание и будущее «я». Вам тоже стоит применять концепцию благотворительности как метод для усиления работы подсознания. Чем больше вы отдаете, тем сильнее ваша способность отдавать. Как объясняют Марк Хансон и Роберт Аллен, отдавая мы открываем духовное измерение, которое приумножает нас, наше мышление и результаты. Есть океан изобилия, и черпать из него можно чайной ложкой, ведром или тракторным прицепом. Океану все равно. Итог. Чтобы стать будущим собой, необходимо измениться на глубинном и подсознательном уровне. Принятие желаемого за действительное и редких моментов визуализации недостаточно. Нужно действовать осознанно и получать пиковые переживания, которые меняют вашу личность и создают новое понимание нормального для вас. Голодание и благотворительность — всего лишь два из множества способов воздействия на подсознание при помощи поведения. Не прошлый, а будущий образ жизни должен определять вашу личность. И не опыт былого, а пиковые переживания будущего. Именно они превратят вас из того, кто вы есть, в того, кем вы планируете быть.